Ей было их ужасно жалко, но даже ради самой сирой из сирот маленькая Рилла Блайт не согласилась бы появиться на людях с тортом в руках. Возможно, если пойдет дождь, ее не пошлют. Было не похоже, что может начаться дождь, но Рилла все же сложила ручки, с ямочкой там, где начинался каждый пальчик, и сказала горячо «Пожалуйста, дорогой бог, пусть польет шильный дождь, пусть льет, как из ведра, или...» Рила подумала о другой спасительной возможности «Пусть шужан шажет торт шажет шавшем». Увы, когда пришло время обеда, великолепный торт, пропеченный как раз в меру с начинкой и с глазурью, уже стоял на кухонном столе. Это был любимый торт Рилы, серебристо-золотой торт. Звучало так роскошно, но она чувствовала, что никогда больше не сможет съесть ни кусочка такого торта. И все же, не гром ли это там, над холмами за гаванью? Может быть, Бог услышал ее молитву? Может быть, будет землетрясение, прежде чем настанет время идти? Не может ли у нее на худой конец разболеться живот? Нет. Рилла содрогнулась. Это будет означать касторку. Уж лучшее землетрясение. За обедом остальные дети не замечали, что Рилла, сидящая на своем собственном милом стульчике с озорным белым утенком, вышитым шерстью на спинке, была очень молчалива. Игоишь ты! Если бы мама была дома, она заметила бы все. Мама сразу увидела, как расстроилась она в тот ужасный день, когда в Enterprise напечатали папин портрет. Рила горько плакала в постели, когда мама вошла и выяснила, что, по мнению Рилы, в газетах печатают только портреты убийц. Тогда маме потребовалось совсем немного времени, чтобы все встало на свои места. Разве приятно было бы маме увидеть, что ее дочь... несет торт через Глен, как старая Тилли-корт. Рилла ела без всякого аппетита, хотя Сюзан даже поставила перед ней ее прелестную голубую тарелку с венком из розовых бутонов. Эту тарелку прислала ей на прошлый день рождения тетя Рэйчел Линд, и обычно ее ставили на стол только по воскресеньям. «Рожевые бутоны!» когда от вас хотят, чтобы вы сделали нечто столь постыдное. И все же фруктовые слойки, которые Сюзан спекла на десерт, были очень вкусными. Шужен, а не могли бы Нэн и Ди отнести торт после школы?» — предложила она. Ди хотела после уроков зайти к Джесси Рис, а Нэн и так себе все ноги оттоптала, бегая с поручениями. Сказала Сюзан, полагая, что шутит. К тому же будет уже слишком поздно. Дамы из благотворительного комитета просили принести все торты к трем, чтобы они успели нарезать их и накрыть столы. — Да почему, скажи на милость, ты не хочешь сбегать, Пышечка? Ты всегда считала, что это так интересно, сходить куда-нибудь, к примеру, за почтой? Рилла в самом деле была Пышечкой. но очень не любила, когда ее так называли. «Я не хочу жедевать свои чувства», — сухо объяснила она. Сюзан засмеялась. Рили часто случалось сказать что-нибудь такое, над чем хохотала вся семья. Однако самой ей было непонятно, почему они смеются, ведь она всегда говорила совершенно серьезно. Только мама никогда не смеялась. Она не засмеялась даже тогда, когда узнала, что Рилла считает папу убийцей. «Этот ужин в церкви устраивают для того, чтобы собрать деньги для бедных маленьких мальчиков и девочек, у которых нет пап и мам», — снова принялась объяснять Сюзан, как будто она Рила, совсем младенец и ничего не понимает. «Я шама почти широта». — сказала Рилла. — У меня только одна мама и только один папа. Но Сюзан лишь снова рассмеялась. — Никто не может понять. — Ты же знаешь, лапочка, твоя мама обещала комитету этот торт. У меня нет времени, чтобы отнести его, а он должен быть отнесен. Так что надевай свое голубое клетчатое платьице и беги. — Моя кукла же болела, — сказала Рилла в отчаянии. — Я должна положить ее в кровать и ухаживать за ней. Может быть, это аммония. Кукла дождется твоего возвращения. Ты можешь сбегать туда и обратно за полчаса, — возразила жестокая Сюзан. Никаких надежд не осталось. Даже Бог подвел ее. Не было и признака дождя. Рила, чувствуя, что вот-вот заплачет, не стала больше спорить. Она поднялась наверх. и надела свое платье из дымчатой кисеи и воскресную шляпу, украшенную маргаритками. Возможно, если она будет выглядеть прилично, никто не подумает, что она похожа на Тилли «Я думаю, что лицо у меня чистое, но будьте добры, посмотрите же ушами!» с большим достоинством сказала она Сьюзан. Она боялась, как бы Сьюзан не отругала ее за то, что она надела лучшее платье и шляпу. Но Сьюзан лишь придирчиво осмотрела ее, вручила ей корзинку с тортом, велела не забывать, как нужно себя вести и ради всего святого не останавливаться, чтобы поговорить с каждой кошкой, какая встретится ей на пути. Рила состроила сердитую гримасу Гогу и Магогу и вышла из дома. Сюзан с нежностью смотрела ей вслед. «Подумай только! Наша малютка уже такая большая, что совсем одна несет торт в церковь!» — пробормотала она, отчасти с гордостью, отчасти с грустью, и снова занялась своими делами, не ведая о том, какой пытки подвергла крошку, за которую с готовностью отдала бы жизнь. Такого унижения Рила не испытывала с тех пор, как однажды уснула в церкви и свалилась со скамьи. Обыкновенно она любила ходить в деревню. Там можно было увидеть так много интересного. Но сегодня веревка, на которой миссис Картер флек развесила свои великолепные лоскутные одеяла, не удостоилась даже взгляда Рилы. Оставил ее равнодушный и чугунный олень, поставленный мистером. Угастасом Палмером во дворе его дома. Прежде она никогда не могла пройти мимо этого оленя, не пожалев, что такой же стоит на лужайке перед Инглсайдом. Но что теперь были чугунные олени? Жар солнца рекой струился между двумя рядами домов, и все были на улице. Две девочки прошли мимо перешептываясь «О ней?». Она попыталась вообразить, что они могут говорить друг другу. Мужчина, проезжавший по дороге в бричке, остановил взгляд на Рилле. На самом деле он просто спрашивал себя, «Неужели это малышка Блайтов?» Настоящая маленькая красавица, честные слова? Но Рилли казалось, что взглядом он прозил ее корзинку и увидел торт. А когда Энни Дрю... приезжала мимо со своим папой, Рила не сомневалась, что смеются они именно над ней. Энни было десять, и Рила считала ее очень большой девочкой».